Глава одиннадцатая. Калашный переулок. Катя сама позвонила сестре Красновой. Та сначала приняла ее за сотрудницу музея, начала сбивчиво объяснять, у нее на руках нет пока никаких документов, свидетельства о смерти, голос ее звучал с надрывом. Катя представилась официально. «Вероника Станиславовна, нам бы хотелось встретиться с вами сегодня» как с ближайшей родственницей Елены Красновой в интересах проверки, проводимой по факту ее смерти. «Хорошо, раз вам нужно. Только я сейчас в зоопарке, мечусь по делам. Опомниться никак не могу. Документы на участок на кладбище ищу. Куда-то запропастились». «Ох, Лена, Лена!» Вероника Станиславовна зарыдала. «Если вечером, а?» «Конечно, вы не волнуйтесь. Мы подъедем, куда вам удобно». «Вы живете в Красном железнодорожнике, где квартира вашей сестры?» «У меня дом на пахре», – плача ответила Вероника Станиславовна. «Нет, я сейчас в Москве, домой попаду поздно. Бывший офис моего мужа и компаньонов на улице Воловой, угол Садового кольца. После восьми он пуст, а у меня ключи, если мы в нем встретимся и поговорим с вами». «Отлично. В восемь у вас в офисе. Сбросьте мне в сообщении адрес, пожалуйста». И примите наши искренние соболезнования. Гектор проверил адрес пересланный Вероникой Станиславовной Кати в Google. Убрал мобильный. Он был тих и сосредоточен. глянув на голубой фасад зоологического музея. Они стояли возле его дубовых дверей на углу Никитского переулка и главка. Катя чувствовала, слова хранительницы Асуария сильно задели Гектора. Гек Краснова после падения с третьего этажа, испытывая болевой шок, изъяснялась врезавшимися ей в память штампами, языком прочтенных писем Виллиантова, когда твердила про бесценное сокровище. Это же почти слова профессора из письма. Не ее собственная фраза. Мы должны учитывать подобные вещи. И еще одна странность. Какая? Гектор смотрел на Катю. Помимо Красновой... С архивом Виллиантова успели ознакомиться орнитолог Горбаткин, хранительница библиотеки Покровская и, я думаю, хозяйка Суария. Они же с Покровской подруги. И Краснова обращалась к Адель Викторовне с вопросами о родственнике Виллиантовой юрий Но никто из них в разговоре с нами ни единым словом не упомянул о гроте, где, судя по тексту, пропавшей экспедиции якобы что-то нашла. Горбаткин сказал лишь о несостоявшемся открытии Виллиантова, о синей птице и ее новом для тех лет ареале обитания. Не желают привлекать наше внимание или же считают выдумкой. Нет, скорее отрывочными непроверенными данными, недостойными пока их ученого внимания. Или же частью неразгаданного навеки утраченного за столетия пазла, неподдающегося поддающегося загадке. Есть ли еще его фрагменты? А вдруг они лишь ждут своего часа? — Где? — спросила Катя. — Поищем вместе, ты и я. — Катя, ты меня защищала в музее. — И всегда буду, — твердо сказала Катя. — Ты ради меня жизнью рисковал? — Вся моя жизнь ты. Катя, я люблю тебя. Городской шум, уличная суета разом отключились, угасли. Полный вакуум, солнечный свет... Лицо Гектора, его взгляд. «Вот, — сказал тебе, — произнес он, — хотел сразу, еще в Староказарминске. Я полюбил тебя с первого взгляда. Покалеченный, на что я мог надеяться. Говорю сейчас, крикну, громко объявлю всем, пусть знают. Я люблю тебя!» Катя шагнула к нему вплотную. Стоило ли проявлять привычную сдержанность? Или уже нет? Гектор обнял ее, крепко прижимая к себе. Катя поднесла его руку к губам и сама поцеловала в ладонь. Он приподнял ее другой рукой. Они замерли. Прохожие обращали на них внимание, оглядывались. В Никитском переулке открылись ворота главка. Из них вырулили сразу две машины с синими мигалками. Лешвой полицейской сирены заставил Катю и гектора очнуться. Он опустил ее на асфальт, но не размыкал кольца своих рук. Окружающий мир вновь наполнился шумом, гамом, суетой, голосами, обрывками музыки с летних террас кафе. «Открыто проявляем свои чувства при посторонних. Уже никого не стесняемся». Пронеслось в голове у Кати. «Как же хорошо! Безоглядно, безрассудно. А я и не представляла себе подобного раньше. Я с ним полностью свободна». «Счастье быть с ним. Слушать его, смотреть на него. Счастье любить его. Я с ним настоящая. А он необуздан обуздан, рвет все путы, все оковы». Вой полицейской сирены не фанфары рая. Реальность звала назад. Им пришлось пока подчиниться обстоятельствам. «Пойдем, Гек». Катя не отпускала его руки. «Я знаю, кого ты хотела расспросить о Ковальчуке». Ты считаешь, его сейчас уже нет в магазине? Она осталась одна в комке ностальжи? Продавщица, Гектор шумно выдохнул. Да, наверное, она уже одна. Если не там, я ее все равно достану. Катенька, ну подожди. Еще одна минутка наша. И в калашной. Они рассчитали все верно. В комке настальжи их снова встретила дама в черном и серебряных украшениях. Ковальчук отсутствовал, покупатели тоже. «У нас остались вопросы в связи со смертью Красновой, знакомой вашего босса», объявил Гектор продавщица. «В том числе и к вам, уважаемая». «Вы, думаю, уже в курсе ее гибели? Ваш босс вам сообщил, да? Как ваше имя отчество? «Меня зовут Инна», продавщица разглядывала их. «Анатолий мне сказал». «Надо же, из окна она вроде выбросилась. Вот дура». «Речь, возможно, идет о замаскированном убийстве». Гектор выдержал эффектную паузу. Продавщица изменилась в лице. Любопытство, страх, брезгливость — все, кроме жалости и состраданий Красновой. «Я ничего не знаю», — ответила она, поджав накрашенной вишневой помадой губы. «Вдруг вспомните что-то полезное, а? Нам в копилку». Он когда слинил? Не отступал Гектор. «После вашего ухода. Сидел у себя. Я заглянула, он на диване». Лицо закрыло руками. Я ему продела магазина он даже не слушал меня. Собрался и ушел. «Переживает сильно о своей подруге детства», заметил Гектор. «Она его пассия», заявила продавщица Инна. «Ковальчук отрицал личные отношения с Красновой», вмешалась Катя. «Обманывает. Типичный мужик. Появилась она у нас чуть больше месяца назад. Приходила, они сразу в его кабинете на ключ запирались». Они наедине в преферанс играли. В кабинете есть где порезвиться. Два дивана. И вне магазина они встречались. Я убеждена, она ему давала по первому требованию. Продавщица с кривой усмешкой кивнула на распахнутую дверь кабинета Ковальчука, охраняемого плетеной совой. Ковальчук нам сказал, они вчера пили кофе с Красновой. Вспомнила Катя. Ну, пили. Кофеварка в зале на подоконнике. ина указала на кофемашину. «Сначала кофеек, затем опять дверь на ключ. Не верите моим словам?» «По-вашему, Краснова была любовницей Ковальчука», — уточнил Гектор. «А то кем же? Он ей делал дорогие подарки», — сообщила Инна, усмехаясь. «Духи. И меня даже не постыдился. Курьер прямо в магазин приволок коробку. Катя созерцала продавщицу. Ясно все с вами, Инна. И меня не постыдился». «Айфон крутой ваш босс с Красновой случаем не дарил?» – бросил небрежно Гектор. Продавщица глянула на открытую дверь кабинета. «Я ж говорю, она его пассия. Чем она только его взяла? Мымра. Дешевка. И старше меня. Явилась потом к нам, надушившись его духами до одури. Меня едва не стошнило. В темных глазах продавщицы мерцали зависть и злость. Вы сказали речь об убийстве. Он ее прикончил. «Надоел ему, жеребцу, и она тоже». «А еще кто?» – спросил Гектор. Инна не ответила. Ее лицо под слоем косметики покрылось красными пятнами. «Вы слишком скоро в своих выводах», – заметила Катя. «Пока продолжается полицейская проверка всех фактов и версий». «А вы, Инна, затаили на босса обиду, да?» «Подозреваете его?» – многозначительно спросил Гектор. «Нет, вы меня неправильно поняли». Продавщица сразу дала задний ход. Я вообще ничего не знаю, мое дело сторона. Одна вещь вам точно известна, не отступал Гектор. Когда вчера Ковальчук покинул магазин? Уехал после ее ухода, около половины третьего. Мне сказал, дела, бизнес. Но в магазин потом явился наш вип-клиент, коллекционер. Я без Анатолия не могла с ним решить вопросы о заинтересовавшей его картине. Набрала его, он мне не ответил. И сам не перезвонил.